Одни предлагали крестить священников в полном облачении, другие крестить, не погружая их в воду. В обоих случаях благодать священства не смывалась водой у крещения, но, очевидно, перехитрить таким образом канонические правила представлялось не особенно удобным. Страница шестьдесят пятая. Поэтому от перекрещивания старообрядцы скоро отказались и пошли на новый компромисс. Решено было считать Никониан еретиками второго чина. Таким образом, приходящих из господствующей церкви мирян и священников можно было не перекрещивать, а только перемазывать, то есть подвергать миропомазанию. Но и тут представлялись те же возражения, миропомазание точно так же, как и крещение, уничтожает силу предшествовавшего таинства священства. Те же уловки были пущены в ход, чтобы сохранить эту силу священства. Помазуемого облекали в полное священническое облачение. Очевидно, и эта уступка также не достигла цели, как и предыдущая. Ввиду этого среди наиболее умеренных сторонников поповщины уже в начале XVIII века явилось мнение, имевшее полную возможность опереться на взгляды самого Авакума, что можно принимать священников и третьим чином, то есть требовать от них только проклятие ересей. В сущности, от признания не княнства ересью третьего чина недалеко было и и до полного примирения с господствующей церковью. Примечание пятое. Неуверенность в спасительной силе старообрядческих попов и освященных ими церквей как бы чувствуется в самом характере вопросов, предложенных этой группой старообрядцев Нижегородскому епископу Петериму, 1716 год. Конец пятого примечания. Примирение, однако, не состоялось. Вместо того, защитник умеренного взгляда Диакон Александр, от которого и все направление получило название Диаконовщины, принужден был всенародно отказаться от своих взглядов. Не терпя мучения совести своей и боясь суда Божия и вечных мук, он затем явился в Петербург и заявил, что отрекся по неволе. Он был публично обезглавлен в Нижнем, но учение его не умерло с ним. Во второй половине XVIII века диаконовцы еще раз столкнулись с более решительными последователями поповщины по тем же вопросам, которые возбуждали в них сомнения в начале века. Для перемазывания нужно было правильно освещенное мира, которое также трудно было достать, как и древнеправославного архиерея. Диакон Александр отказывался признать мира, сваренное на ветке известным Феодосием, и его последователи восстали против знаменитого мироварения, совершенного в 1779 году поповцами на Рогожском кладбище. Для обсуждения вопроса собрался Старообрядческий собор 1779 года. На нем сторонники Нового мира одержали решительную победу над дьяконовцами. Вместе с тем и требование перемазывания священников одержало верх над предложением принимать их по третьему чину. Вожди дьяконовщины Никодим и Михаила Калмык остались почти одни со своими умеренными взглядами. Тотчас после собора Никодим принялся усердно хлопотать о примирении с господствующей церковью. Но несмотря на покровительство Потемкина и Румянцева, решение вопроса затянулось до самого конца XVIII века. Страница шестьдесят шестая. Только в 1800 году проект Никодима осуществился. Но он осуществился в форме, которая не удовлетворила бы самого инициатора, если бы он дожил до этого времени. Дьяконовцы просили себе от господствующей церкви епископа. Вместо этого пункта митрополита Платона дали им единоверие, то есть право получать священников, подчиненных православному архиерею, для службы по старому обряду. Огромное большинство поповцев, признавая вопрос о полноте и иерархии самым больным местом старообряд, пошли к разрешению этого вопроса совсем другим путем. Уже в 30-х годах XVIII -го века они остановились на мысли найти себе архиерея. Но они искали его не у господствующей церкви. Мы не будем здесь останавливаться подробно на длинной истории этих поисков, истории, полной и комических, и грустных подробностей. Начинается эта история с проделок молдавалахийского митрополита в Ясах, выжимавшего со старообрядцев деньги и подарки, а затем прогонявшего их в вон. Раз он даже обрел бороду старообрядческому кандидату в епископа. Затем появляется перед нами добродушная фигура пьяницы и сластолюбца Епифания, обокравшего свой монастырь, сидевшего в тюрьмах и в Киеве, и в Петербурге, и в Соловках, и в Москве, отбитый старообрядцами на вторичном пути из Москвы в Соловки, и за это согласившийся обратить на служение старообрядчеству свой сан епископа, полученный еще раньше от ясского митрополита, Епифаний не жился ни с теорией, ни с житейскими привычками старообрядцев. Впрочем, меньше чем через год он был арестован при первом разгроме ветки войсками Анны Иоанновны 1735 год к обоюдному удовольствию своему и своей паствы. За простецом Епифанием является тонкий пройдоха молодой и красивый Афиноген, самозванно объявивший себя архиереем. Он бежал за границу, когда его обман открылся. Там он сбросил Риасу, обрился, принял католичество, поступил на военную службу и женился на богатой знатной польской красавицы. Не успел исчезнуть с горизонта Афиноген, как является на смену ему Анфим, московский колодник, пострадавший за древнее православие и покоривший своими рваными ноздрями сердце богатой московской барыни и двух ее хорошеньких воспитанниц. С ними он бежал к старообрядцам и устроил себе после долгих хлопот обряд заочного посвящения в епископы. Посвящать его должен был Афиноген, щеголявший, как потом оказалось, в этот день и час по улицам каменес в костюме польского жолнера. Потеряв постепенно доверие всех старообрядческих общин, этот архиерей был наконец утоплен в Днестре казаками. Все эти неудачи не охладили бы, однако, рвение старообрядцев к исканию архиерейства и не завязали бы их кошельков, если бы обстоятельства решительным образом не переменились с восцарением императрицы Екатерины II. Страница 67. -я. С этого времени начинается для старообрядчества период терпимости, продолжавшийся также при Павле и при Александре Первом. Бежавшие когда-то от преследований за границу, поповцы могли теперь снова перенести свой центр в пределы России. Примечание шестое. В старообрядческой церковной истории об этом говорится. Населились от веков населяемые отдаленные Сибирские и Кавказские горы, умножились российским народом области – Малороссийская, Белорусская, Польская и Бессарабская. Наделились в значительном числе многие державы – Турция, Валахия, Молдавия, Австрия и Пруссия. И все такое бесчисленное множество российского народа, единственно по причине невозможности внутри России содержать древнецерковных чинов и уставов под жестким притеснением и казнью, вынуждено было оставить всю приверженность свою к отечественной природе и искать пристанищие свободы веры в чужих пределах. Конец шестого примечания. Два года спустя при восцарении императрица Екатерина II прямо приглашала их вернуться на родину и отворила им земли в Саратовском Поволжье. В то же время, в 1764 году, ветка была вторична и окончательно разорена русскими войсками. На несколько времени главенство среди поповщины перешло к соседнему Стародубью. Но это положение стародубские скиты удержали за собой ненадолго. Их авторитет особенно пострадал после поражения умеренных взглядов Кадима и Михаила, бывших их представителями на Перемазанском соборе 1779 года. Зато тем же самым собором чрезвычайно ловко воспользовался один из главных организаторов новых монастырей, возникших вследствие приглашения Екатерины на реке Иргизе Сергей Юршев. Решительно встав на сторону вновь сваренного мира и высказавшись в пользу перемазания священников, Сергей снова добился того, что митрополия этого перемазания была признана всей поповщиной за Иргизом. Беглых попов теперь у старообрядцев сколько угодно, так как правительство стало смотреть на них сквозь пальцы. Стало возможным даже делать выбор между попами, не принимая тех, которые особенно запятнали себя предыдущей жизнью. Это право выбора и подготовки к старообрядческому служению было формально признано поповцами за Иргизом. Старообрядческий собор 1783 года решил ниоткуда, кроме Иргиз, священников не принимать. Чтобы еще более заставить весь старообрядческий мир нуждаться в своих священниках и уставщиках, иргийские монастыри не раздавали в частные руки ни мира, ни запасных даров, на которые так щедра была ветка. То и другое можно было бы достать исключительно от священников, получивших исправу, то есть перемазанных на иргизе. Зато иргизские священники имели всего вдоволь и были всегда готовы к услугам своей паствы. Таким образом, с одной стороны, Беглые попы сделали самой доходной статьей иргийских монастырей и послужили основой их материального благосостояния. С другой стороны, настоятельная потребность в священстве удовлетворялась теперь с помощью правильной организации. Страница 68 Часто даже старообрядчество оказывалось в этом отношении лучше обставленным, чем соседние православные приходы. Особенной нужды в собственном архиерее теперь больше не чувствовалось. И поиски архиереев прекращаются на целую половину столетия, на все время, пока действовал Иргиз. Описанное положение дел круто изменилось с восцарением императора Николая Павловича. Снисходительное отношение к беглым попам и терпимость к отправлению старообрядческого богослужения считались главной причиной, вследствие которой старообрядцы не обнаруживали желания принять единоверия. Лучшим средством побудить их искать удовлетворение религиозных потребностей в пределах православной церкви стало касаться стеснения их самостоятельной религиозной жизни. Согласно с этим взглядом, льготы, данные старообрядцам Екатериной II и Александром I, начали постепенно отменяться. За беглыми попами установлено было самое строгое наблюдение. Прием новых попов и рассылка старых по всей России были запрещены Иргизским монастырям. Вслед за тем и самые монастыри один за другим были обращены в единоверческие. Посредством подкупа, говорит об этом новейший исследователь Иргиза, присоединил князь Голицын, губернатор, как и оба следующие, в 1829 году монастырь Нижней силой воинской. Степанов в 1837 Году отнял у раскола монастыри средние. Ночным нападением волка на овчарню Фадеев в 1841 году захватил верхние монастыри. Совершилось великое вавилонское пленение 28 мая 1841 года. Солнце православие зашло на Иргизе. Но не для одного Иргиза наступили тяжелые времена. В таком первостепенном центре поповщина каким было столичное Рогожское кладбище, в конце концов оставалось всего два попа. Десятками пар принуждены были они венчать браки, сотнями хором производили исповедь по списку грехов, громогласно читавшемуся причетчикам, отпевать же приходилось заочно тысячами и десятками тысяч, иногда и полгода, и год спустя после похорон. Приток беглых попов совершенно иссяк и повсю старообрядческое священство пришло в крайнее оскудение. Несмотря, однако, на все это, расчет, диктовавший правительству стеснительные меры, оказался ошибочным. В единоверие шли, но немногие и неискренно. Ценой невыносимого полицейского гнета, говорит только что упоминавшийся исследователь, ценой страшной нравственной тяготы и муки десятков тысяч народа, православие приобщило на своей пажите жалкие 2% из общего числа страдающих людей. Речь идет о Саратовском крае. Вероятно, гораздо больше ушло в беспоповщину, с которой поповцы были поставлены фактически в одинаковое положение. Большинство не думало, однако, ни о единоверии, ни о беспоповстве. Оно терпело, считало свое положение временным и думало крепкую думу, как бы добыть себе архиерея и создать таким образом собственную законченную иерархию. Страница 69 -я. В последнем из уничтоженных на Иргизе монастырей возродилась снова эта старая мечта Поповщины. И на этот раз мечта превратилась в факт. Не прошло десяти лет после закрытия Верхнего монастыря, как усиленные поиски доведенных до последней крайности старообрядцев увенчались желанным успехом. Солнце православия, померкшее на Иргизе, взошло с новым блеском за австрийской границей. Еще за 10 лет до окончательного обращения Иргизских монастырей в Единоверие на Рогожском соборе 180. 1832 года мысль об отыскании архиереи принята была большинством поповцев. Не оказалось недостатка и в благотворителях старообрядческие тузы Громов и Рахманов, и в энтузиастах Павел Великотворский, готовых жертвовать свои средства и труд на осуществление любимой идеи поповщины. Идеальной задачей поповцев оставалось по-прежнему найти где-нибудь в неведомых краях настоящего древнеприставленного архиереи, сохранившего старую веру во все ее неприкосновениях. Но стоило только поставить вопрос на практическую почву, чтобы тотчас же убедиться в безнадежности подобных поисков. Для очистки совести главный деятель предприятия Павел Великодворский побывал и на православном Востоке. Но раньше, чем кончились эти странствия его, он должен был убедиться, что местом действия и розысков гораздо удобнее сделать место Персии и Египта, Сирии и Палестины, соседние турецкие и австрийские области. Едва перейдя австрийскую границу, он нашел в Буковине несколько маленьких старообрядческих колоний, получивших при самом переселении сюда в 1783 году право полной свободы вероисповедания от австрийского императора. На этой привилегии Иосифа II Павел и основал свой план добиться официального разрешения жителям Белой Криницы, так называлось одно из этих поселений, иметь своего епископа. Преодолев множество препятствий со стороны местных жителей и областного начальства, Павел наконец добился своей цели перенести Дело на решение высших властей и самого императора. Получив дозволение поселить в Белой Кринице епископа, он принялся за розыски лица, которое бы согласилось взять на себя эту роль первоначальника старообрядческой иерархии. Пока он странствовал по Сирии, Палестине и Египту, константинопольские иммигранты наметили возможных кандидатов в архиереи из числа проживавших в Константинополе без места епископов. Один из них, Амвросий, изверженный из своей БосноСараевской сараевской архиепатриархом по настоянию турецкого правительства за то, что принял предложение старообрядцев и поддержал народное движение против местного паши. Водворившись в 1846 году в Белой Кринице и приняв отбеглого папа исправу вторым чином, он по заранее заключенному условию немедленно рукоположил себе преемника из местных старообрядцев» страница 70. -я. Такая заботливость оказалась не лишней. Едва прошел год со времени открытия Белокриницкой кафедры, как Амвросий по требованию русского правительства отправлен был в ссылку. Место его занял его ставленник Кирилл, человек, случайно попавший в архиерею и совсем не подготовленный к выполнению важной роли, выпавшей на его долю. Роль была действительно трудная и ответственная. Такой важный факт, как появление в старообрядчестве впервые со времени его возникновения полной и правильной иерархии, должен был сильно встряхнуть старообрядческие умы. К ненормальному положению, длившемуся веками, старообрядцы настолько успели привыкнуть, что появление в их среде раскольничего архиерея само по себе казалось многим непростительным новшеством и отступлением от того, как жили отцы. У других присоединялось к этому сомнение, вызванное перемазанием Амвросия. Сторонники наиболее умеренного толка поповщины, диаконовцы, ослабленные, но не уничтоженные собором 1779 года, продолжали стоять на своем. Перемазание, по их мнению, смывало благодать Хератонии, и епископа следовало поэтому принять не вторым, а третьим чином. По той и другой причине часть поповщины вовсе не приняла австрийской иерархии и предпочла остаться по-старому при беглых попах. Но и среди тех, которые считали первосвятительство необходимым признаком истины, церкви и приняли с восторгом Белокриницкого митрополита, перемена, совершившаяся в церковном строе, должна была вызвать много новых мыслей и сомнений. Три вопроса главным образом волновали теперь старообрядческий мир. Во-первых, это был вопрос об отношении мирян к новому церковному управлению. Во-вторых, об отношении русских архиереев к заграничному митрополиту. И, в-третьих, об отношении новоустроенной поповщицкой церкви к церкви православной. По каждому из этих вопросов возникли противоположные мнения и сталкивались противоположные интересы. С появлением высшей церковной власти влиятельные миряне-старообрядцы должны были передать в ее руки заведование церковными делами. Конечно, отказаться своей привычной власти было не совсем приятно. Напротив, масса старообрядческого простонародия охотно готова была подчиниться высшему церковному авторитету. Эта разница в отношении верха и низа старообрядческого общества к новой иерархии соединялась с под же разницей во взгляде на власть иноземного митрополита над национальной церковью. Русские старообрядческие епископы большей частью стремились к независимости от заграничного митрополита, и московское знатное старообрядчество готово было помогать им в этом отношении. В Москве создан был наподобие синода духовный совет из архиереев, который должен был представлять собой высшую власть над русской старообрядческой церковью. Страница 71. При посредстве этого совета старообрядческая знать, во-первых, устраняла непосредственную власть белокриницкого митрополита над церковью, во-вторых, сохраняла за собой возможность влиять на церковные дела. Интересы рядовой старообрядческой массы и в этом случае не совпадали с интересами влиятельного меньшинства. Масса хотела знать над собой только одного митрополита и за ним признавала верховный голос в делах веры. Наконец, к обеим только что упомянутым причинам внутренних разногласий присоединился Третья, наиболее щекотливая, приобретая архиереи, старообрядческая церковь невольно сближалась с православной. Это сближение среди одних вызвало сильную реакцию, среди других попытки теоретического оправдания. Крайняя партия, находившая себе поддержку в простом народе, с особенной настойчивостью возобновила старое учение о том, что вообще нигде нет и быть не может истинной церкви, так как в мире царствует антихрист. Напротив, интеллигентное меньшинство, не чуждое столичного лоска, готовое и немецкое платье надеть, и в театре побывать, склонно было внести в старое новый дух терпимости. В опровержении беспоповщицких учений об Антихристе эта партия напоминала, что самое принимание беглых попов от Никониан и принятие архиереи от греков предполагало в поповцах уверенность, что существуют в мире и помимо них остатки истинной церкви.